Глава 9 Он вошел в серую многоэтажку без 5-7. Не сказать, что очень торопился, просто так получилось. Ему не пришлось долго готовиться к встрече, отсыпаться после тяжелой работы или делать что-то такое. Мэтт просто зарядил до упора телефон и вышел из дома в 6.30. Хватило 20 минут, чтобы пешком пройти из одного района в соседний. Хлоя Лоренс хорошо все прочитала, не помешал даже мутный рассудок. Мэт осторожно прикрыл за собой стеклянную дверь и тихо пошел по чистому мраморному полу. Слева, над высокой квадратной стойкой консьержа, вынырнула черноволосая голова. Любопытный парень с ярким акцентом. Его темные глазки прищурились и просканировали Мэтта с ног до головы. Уже второй раз так! Когда он приходил в субботу, парня на месте не было. «Выходил покурить?» «Добрый вечер!» Мэт равнодушно кивнул, продолжая движение к лифту. «Нельзя же пройти мимо, будто это не с ним пытаются установить зрительный контакт!» Парень проследил за его передвижением, и теперь взгляд стал ощущаться где-то в районе лопаток. Мэт нажал на кнопку вызова лифта. На табло загорелся последний этаж. «Вы снова к синюре и В голосе послышалось любопытство, как забавно звучит испанское обращение в отношении индийской красотки. Мэтт крутанулся на носках, консьерж навалился на стойку и перегнулся через нее. «Уж мне-то можешь рассказать», — шепнула вся его поза. «Да». Мэтт стянул с головы шапку и взъерошил примявшиеся волосы. «Ее еще нет?» Не -а. Мотнул головой парень. Черные глазки снова начали свое исследование. Снизу вверх, сверху вниз. Любопытно. Ясно. Мэтт обернулся через плечо и взглянул на табло. Пятый этаж, четвертый. Ну, я подожду. Очевидно же, что она не явилась бы домой раньше семи. Она не из тех людей, которые назначают встречу и приходят не вовремя. Кто-то ее выдрессировал. Загадочный Майрон. В семь значит в семь. А до того придется подпирать дверь квартиры или сидеть на мраморном полу. Дзинь! Створки лифта поехали в стороны. «А вы какой-то работник?» Вдруг прозвучал вопрос. тут уже занес ногу над порогом, но остановился. «Может, массажист?» Продолжил консьерж. Только ничего не подумайте. Мне просто интересно. Массажист. Для красочности не хватило выстрела в висок. Мэт сильно сжал челюсть. Только бы не закатить глаза. Нужно держаться изо всех сил. Когда-то это уже было. Давно. Лет десять-двенадцать назад. Когда перед совсем еще молодым Мэттом разделась женщина за сорок. Кажется, она жаловалась на ужасную зажатость в плечах. Он и сейчас помнил цвет лямок ее белья, нежно-фиолетовый. Пауза затянулась, черные глазки пытливо вглядывались в него. Лифт за спиной нетерпеливо закрылся снова. «Ответ! Нужен ответ!» Мэтт открыл рот, чтобы откашляться, и... стеклянная дверь резко открылась. В холл ворвался вихрь сквозняка и еще один вихрь. Длинногий, в кожаных брюках, кожаной куртке и толстом шарфе. Стук каблуков разбил хрустальную тишину и эхом отразился от стен холла. Слава богу! Рабочее время начало отсчет. Консьерж отскочил от стойки и круто развернулся. «Сеньори Шейти, а вот и вы!» Он спиной ощутил, кто конкретно вошел в здание. Амрита, не глядя, прошла вперед сосредоточенно печатая что-то на экране смартфона. Собранная, пунктуальная, резкая. Она быстро поравнялась со стойкой, даже не стрельнув глазами по сторонам. «Здравствуй, Рикардо», — прозвучал отстраненный ответ. «Хороший сегодня денечек, да?» Темная голова все-таки поднялась. Взгляд мгновенно нашел парня, а на лиловых губах появилась улыбка. Теплая. «Да, неплохой». Кажется, она не заметила третьего человека, но вот будто почувствовала, что рядом есть кто-то еще. Ее взгляд метнулся к лифту, и идеальные брови выгнулись. «Мэтью, вы уже здесь?» Прозвучало как приговор. Испугалась, что ее улыбку заметит тот, кому не следовало. Мэтт спрятал шапку в карман и заложил руки за спину. «Да, это я». «Замечательно». «Конечно, замечательно. Для нее это пытка, какое бы безразличие она ни демонстрировала. И чем быстрее пытка закончится, тем лучше». Каблуки достучали до лифта, остановились рядом. Мэтт снова надавил на кнопку, и створки начали разъезжаться. Хорошо, что никто с верхних этажей не захотел уехать прямо сейчас. Дожидаться нового рейса было бы мучительно. Девушка шагнула в кабину. Мэтт зашел следом и остановился плечом к плечу в кожаной куртке. Амрита вытянула руку и нажала на этаж. Перед тем, как створки сомкнулись, по холлу, как легкий ветерок, пролетел шепот. «Маттео, красиво!» Кабина дернулась и медленно заскользила вверх. Кажется, смысл странных взглядов стал проясняться. Мэтт снова сжал челюсть. Справа раздалось сдавленное фырканье, которое тут же безжалостно заглушили кашлем. Будто эта уловка могла кого-то обмануть. Сама тактичность, боже. Майт покосился в сторону девушки. Она приложила кулак к губам и отрывисто прочистила горло. Внезапный приступ кашля вдруг отступил. Амрита задрала голову и посмотрела на табло, где тройка только что сменилась четверкой. «Не знаешь, куда деть взгляд в лифте? Смотри на табло». «Если не секрет, сколько вам лет, Матео?» Прозвучал вдруг безучастный вопрос. «Какое деланное безразличие? Браво!» «Тридцать три». Мэтт опять заложил руки за спину и тоже поднял взгляд к сменяющим друг друга цифрам. «Это есть в моем резюме». «Понятно», — протянула девушка. «И так происходят все тридцать три года?» Дротик попал в цель. «Язва». Пора бы на нее разозлиться. Давно пора. Но вместо этого губы Мэтта дрогнули. И он тут же постарался вернуть себе серьезность. Нет. Он коротко повел причем. Сначала я нравился преимущественно бабушкам и теткам. Тишина накрыла лифт. Гробовая. Страшная тишина. Секунда. Две. Три. И новая волна фырканья прокатилась по замкнутому пространству. Мэтт повернул голову в сторону девушки. Амрита обняла себя одной рукой, ладошкой, второй прикрыла лиловые губы и рассмеялась. Весело ей. Дзинь! Лифт незаметно дернулся и остановился. Двери начали размыкаться. Амрита тут же придушила смех и выставила ладошку вперед в жесте капитуляции. «Простите», — выдавила она. На ее щеках заиграли две глубокие ямочки, абсолютно прекрасные, Она их специально прячет. Ну что вы, развлекайтесь. Мэтро замкнул руки и приглашающий вытянул одну вперед. Двери разъехались окончательно. Амрита отвела взгляд и, приглушив улыбку, шагнул из лифта. Впервые кого-то так откровенно забавляет его внешность, кроме Ена, пожалуй. Тот при каждом удобном случае называет себя некрасивой подружкой и ржет. А смешнее всего то, что когда они вместе идут в бар, брату всегда удается первым кого-то подцепить. Его считают более приземленным и реальным, таким, до которого легко дотянуться, хотя при этом его синие глаза способны увлечь на дно чью-нибудь душу. А вот Мэту улыбаются и краснеют, но будто не верят своему счастью. Долбанные гены. Они почти в ногу дошли до двери, Амрита провернула ключ в замке и уверенно вошла в квартиру. Больше она нам это не смотрела. Не раздеваясь и даже не глядя, что делает, отработанным жестом хлопнула по выключателю, потом по кнопке электрорадиатора. Швырнула сумку, и та попала ровно на крючок вешалки. Хозяйка вернулась. Хозяйка знает, что делает. Не оборачиваясь, она пошла в сторону кухни. И через пару мгновений свет загорелся и там. И наверняка заработал еще один радиатор. «Сделать вам чаю, прежде чем я уйду к себе?» Пронесся по квартире вопрос. Мэтт сбросил с плеч куртку и повесил на вешалку. Похоже, впереди действительно очередной бесполезный вечер. Время, которое можно было бы потратить на что-то стоящее, нужное. «Если только вы не хотите поговорить...» Он вытянул из кармана бомбера мобильник, спрятал в карман джинсов и двинулся на свет и радиатор. Из дверного проема выглянуло удивленное лицо. «О чем?» «О чем люди разговаривают?» «Не Ой. знаю. Мать приблизился к кухне. В условиях было что-то про разговоры. Вам решать?» «Нет, спасибо». Голова снова спряталась за откос. Он вошел в светлое помещение, лампочка на радиаторе подмигнула оранжевым. Всего второй день, а действия Амриты просчитываются на раз-два. Сегодня она тоже не собирается хотя бы сбросить туфли. Она уже включила чайник и в помещении начал нарастать шум. Вытянулась, открыла шкаф, достала банку с невнятной надписью. «Две щепотки в две чашки. Своеобразный ритуал». «Наверное, если открыть холодильник, оттуда посмотрят пустые полки. Кроме чая в этой чистой кухне ничего не дают». Мэтт отодвинул ставший уже привычным стул и сел спиной к выходу. Сложил руки в замок на белой гладкой столешнице. «Подругам, понравился вчерашний фотоотчет?» «Интересно, как клубок змей отреагировал на самца? Или хотя бы та из клубка, который поджигали самбуку во рту?» Судя по всему, она главная нечисть в их террариуме. Амрита обернулась через плечо, чувственные губы изломились в едкой ухмылке. — Они потребовали голову, но не волнуйтесь, ее я не отдам. — А, точно. От него ведь остались только рот, шея и плечи. Якобы случайно. — Я не волнуюсь. Мэт безразлично повел плечом. Она прищурилась, шоколадный взгляд испытующий остановился на его лице почти рентген. Что это? Очередная проверка на прочность? — Вижу. — Она, наконец, отвернулась и схватила начавший бурлить чайник. — Вообще никогда. — Почти неслышно долетела до Мэтта. Вода полилась в чашке, пар заклубился тонким облаком. Амрита взяла одну, со стуком поставила на стол перед мэтом И чай девятым валом плеснулся о стеклянные стенки. Темный хвост круто мотнулся в сторону, каблуки неприятно скрипнули по полу. Когда она развернулась и как торнадо унеслась из кухни, стажировку официантки она завалила бы в первый же день. Однозначно. Оставшиеся после чая полтора часа тянулись долго, если не сказать вечность. Вторая половина рок-н-ролльщика закончилась раньше, чем вышло время. Поэтому его остаток Мэт бездумно листал ленты социальных сетей, и старался не прислушиваться к тому, что происходит за стеной, или к тому, что не происходит. Если она просто просидела на диване, не позволяя себе в собственном доме какую-то свободу, это и правда проблема. Или же она не позволяет себе свободу, потому что чувствует человека за стеной, тогда это тоже проблема. Люди постоянно нанимают кого-то к себе домой, горничных, сантехников, ремонтников, И бог знает, кого еще. И при этом не забиваются в угол, пока рядом кто-то ходит. В этот раз Мэтт и сам выставил будильник. Девять вечера. Инстаграм свернулся, и весь экран мобильного заполнился колокольчиком, а в ладонь ударила вибрация. Он мазнул пальцем по кнопке отключения, забросил руки за голову и с силой потянулся. Наклонил голову вправо, влево, вперед. Задеревеневшие мышцы слегка затрещали. За стеной раздался стук каблуков. Так и есть. Даже не обуло что-то мягкое. Ужасно, наверное, провести весь день в такой обуви и не сбросить ее, придя домой. Но это ведь не его проблема. Мэт оттолкнулся ногами, стул отодвинулся назад. Он поднялся, убрал мобильник в карман и двинулся в сторону выхода. Пора обниматься. Амрита вышла навстречу, не просто вышла, а как королева в доспехах, идущая в бой вместе с народом. Гордо вынесла себя, расправив плечи и вздернув подбородок. На телефоне уже была включена камера. Приготовилась заранее. Мэт остановился напротив, вопросительно расставил руки. «Зачем тянуть?» «Готовы?» Она выгнула аккуратные брови, Выражение лица сделалось скептическим. «Вы будете каждый раз об этом спрашивать?» «Да». Руки упали и хлопнули по бедрам. «Лучше я спрошу, чем получу кулаком под ребра». Напряженные плечи едва заметно расслабились, чуть опустились. Потеряли натянутость тетивы. «Боже, Мэтью!» Девушка закатила глаза и уперла кулак в крутое бедро. «Однозначно». Лучше свитера эти ноги смотрятся только в кожаных брюках «Я даже не умею драться» «А стоило бы научиться» «Зря» — Мэт пожал плечами «Полезный навык» «Моя мать с вами не согласилась бы» С этими словами она шагнула вперед, а в глазах застыл вопрос Мэт снова расставил руки И его груди в тонком джемпере коснулась черная кожа куртки Он медленно сомкнул руки за спиной Амриты, даже не дотронулся до нее ладонями, просто обхватил себя же за локти. Девушка, кажется, перестала дышать, или же ее дыхание сделалось ужасно осторожным и поверхностным. Она постояла мгновение, два, но вот пришла в себя, пошевелилась. Одно невесомое движение, черные кожаные рукава обвили тело это, и Амрита втянула носом воздух. Вот так. Пусть подышит. Кислород полезен для клеток организма. Мэт отпустил локти и переложил ладони на спину в куртке. Осторожно прижал стройное тело к себе. Щеки коснулись темные шелковистые волосы. Самому ему тоже стоило бы подышать и напомнить себе, что это пациент. Пациент. Красивый. Длинноногий. Фигуристый. Пациент. «Я сфотографирую со спины». Шея коснулась теплое дыхание. По коже разбежалась волна покалываний. «Головы снова не будет?» Мэтт усилием воли заставил голос не хрипеть. Амрита хмыкнула, и теперь воздух похолодил кожу. Это смена температур. «Ничего не обещаю. Мои руки не такие длинные, чтобы в кадр вошло все ваше великолепие». Язва. «Если вы не прекратите, я зазнаюсь и буду приходить к вам в короне». «На вашем месте? Я бы ее не снимала вообще». Одна ее рука оторвалась от его спины, будто поднялась, и Амрита застыла. Но уже через две секунды резко дернулась и попыталась отступить на шаг. Мэт не держал ее в полную силу. На самом деле вообще не удерживал. Руки легко разошлись в стороны, и девушка, лавируя на шпильках, оказалась на свободе. Самый тяжелый для нее момент вечера пройден. Мэтт тут же спрятал большие пальцы в карманы джинсов. «Покажете?» К нему развернулся телефон, с экрана на него смотрели огромные глаза цвета шоколада с напряженным, диким взглядом. Нижнюю часть лица Амриты скрыли... Русый, короткостриженный затылок, шея и плечи в сером джемпере. Мужские, несомненно. Но на этом вся характеристика человека на фото заканчивалась. Мэт негромко хмыкнул. Телефон исчез из-под носа. Девушка скрестила руки на груди, выжидающе. «Можно уходить». «Они решат, что это манекен». Он потянулся за курткой, сорвал ее с вешалки и расправил. Плечо в черной коже с безразличием поднялось и опустилось. «Хлоя сможет их убедить». «А вы?» «А мне плевать». Мэтт сомкнул на себе полы бомбера и рванул вверх замок. «Не боитесь, что потребуют повторить все заново?» «Не дождутся». «Потрясающая выдержка, учитывая, что она же на этот спор и повелась». «Кстати, зачем?» Он взялся за дверную ручку, надавил. Дверь послушно открылась. Мэтт ступил за порог, но обернулся. «Не расскажете, на что вы поспорили?» «Хороший вопрос. Попал прямо в цель!» Она как будто остолбенела. «Всего на миг, но остолбенела. Взгляд стал растерянным, метнулся в угол, вниз и снова вернулся к лицу Мэта. Но это метание помогло Амрите взять себя в руки». «Это не ваше дело», — отрезала она. «Конечно нет, но попытаться стоило». «Я так и думал». Мэтт приподнял уголок губ в ухмылке и тихо прикрыл за собой дверь. За спиной мгновенно щелкнул замок. Этот звук отразился стучащим эхом на пустом этаже. Аудиенция окончена. Он влез в карман, вытянул шапку и пошел к лифту.